Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. Издательство «Наука». Москва. 1990 год. Читает Юрий Рудник. Репринтное издание одной из самых известных книг крупнейшего философа русской послереволюционной эмиграции В этом произведении, впервые вышедшем в свет в 1937 году, на английском языке, Николай Бердяев излагает свое самобытное понимание идейных истоков и социальной обусловленности русской революции, ее значение в исторической судьбе России. Воспроизводится первое парижское издание на русском языке «1955 год». Издание снабжено послесловием для философов, историков, всех читателей, интересующихся русской философией, историей, культурой. Предисловие Парижского издательства. Книга «Истоки и смысл русского коммунизма» была задумана Бердяевым в 1933 году и вызванная появлением в западной печати главным образом в Америке и в Англии статей книг иностранных авторов, по невежеству искажавших историю идейной и религиозной борьбы в России, в революционную эпоху и даже пытавшихся защищать материалистический коммунизм с христианской точки зрения. Этим объясняется то, что книга эта, обращенная к западному читателю, была издана лишь на иностранных языках, сначала на английском, в 1937 году, а затем и на немецком, французском, испанском, итальянском и голландском. Выпуском настоящей книги Парижское издательство дает возможность читателю впервые ознакомиться с оригинальным русским текстом этого исторического исследования истоков русского коммунизма. Введение. Русская легиозная идея и русское государство. Русский коммунизм трудно понять вследствие двойного его характера. С одной стороны, он есть явление мировое и интернациональное, с другой стороны, явление русское и национальное. Особенно важно для западных людей понять национальные корни русского коммунизма, его детерминированность русской истории. Знание марксизма этому не поможет. Русский народ по своей душевной структуре — народ восточный. Россия — христианский восток, который в течение двух столетий подвергался сильному влиянию Запада и в своем верхнем культурном слое ассимилировал все западные идеи. Историческая судьба русского народа была несчастной и страдальческой, и развивался он катастрофическим темпом через прерывность и изменения типа цивилизации. В русской истории, вопреки мнению славянофилов, нельзя найти органического единства. Слишком огромными пространствами приходилось овладевать русскому народу, слишком велики были опасности с Востока от татарских нашествий, от которых он охранял и Запад, велики были опасности и со стороны самого Запада. В истории мы видим пять разных россии Россию Киевскую, Россию Татарского периода, Россию Московскую, Россию Петровскую, Императорскую и, наконец, Новую Советскую Россию. Неверно было бы сказать, что Россия – страна молодой культуры, недавно еще полуварварская. В известном смысле Россия – страна старой культуры. В Киевской России – страна зарождалась культура более высокая, чем в то время на Западе. Уже в XIV веке в России была классически совершенная иконопись и замечательное зодчество. Московская Россия имела очень высокую пластическую культуру с органически целостным стилем, очень выработанные формы быта. Это была восточная культура, культура, христианизованного татарского царства. Московская культура вырабатывалась в постоянном противлении латинскому Западу и иноземным обычаям.